Глава 5. Как Анатолий Бурак стал знатным экскаваторщиком. Через несколько дней Анатолий продолжил свой рассказ. Я, помнится, остановился на том, как мне трудно было осваивать управление Уралцом. Но терпение и труд всё перетрут. Да и армия дала мне трудовую закалку, и дело у меня стало налаживаться. И вот настал волнующий час, когда я впервые вступил на самостоятельную вахту и повёл своего уральцев в битву. Да-да, именно в битву. Вгрызаясь ковшом в рыжую грудь забоя, я представлял себе, что штурмую вражеские позиции. За первую свою вахту я вынул 1200 кубометров грунта. Неплохо, сказал мой начальник. Но сделано было далеко не всё, что я мог. И тогда началась моя настоящая учёба. В свободное время я ходил на другие машины, присматривался к работе более опытных товарищей, а они охотно делились со мной своими секретами. Как я понял, важнее всего было добиться непрерывности цикла. И на работе, и во время отдыха я всё время думал, как добиться непрерывности операций. Постепенно я приобрёл навык в работе и уже не думал о том, в какой последовательности нажимать рычаги или педали. Руки и ноги стали действовать автоматически. Но мне далеко ещё было до мастеровки в шах. И вот наконец меня осенило. Инерция. Надо использовать инерцию стрелы. А что такое инерция, спросил Гриша? Ну как бы попроще тебе объяснить. Вот ты догоняешь товарища, а он свернул в сторону, и ты пробегаешь несколько шагов прежде, чем сможешь остановиться. Это и есть инерция. Как я применил инерцию движущейся стрелы? Я начал набирать ковшом землю на ходу, пока стрела ещё двигалась. Так я сразу убил двух зайцев. Я не тратил энергии двигателя ни на то чтобы погасить инерцию стрелы и в то же время выигрывал драгоценные секунды, которые обернулись десятками и сотнями тонн выработки. "Здорово, дядя Толя!" закричал в восторге Гриша, подпрыгнув на стуле. То же самое сказали и сказали мои товарищи по работе, согласился Анатолий. Использув инерцию стрелы, я также без задержки стал поднимать ковш, подводить его к самосвалу, Разгружать и двигать обратно. Я упорно боролся со стрелкой секундомера, заставляя ее отмечать все меньшую и меньшую продолжительность цикла. Пятьдесят секунд. Сорок пять. Сорок. Здесь на моем пути встало неожиданное препятствие. Самосвалы не всегда успевали увозить в выгружаемую мною землю. Ты, надеюсь, понимаешь, что если я дорожил каждой секундой... То также должны были поступать и шофёры. Но не все из них болели за дело. Случались и палатки, и заторы. Как я негодовал, когда ковш повисал в воздухе. Не было на месте очередного самосвала. Забил я тревогу. Пошёл в портбюро участка, начали вместе думать, как этой беде помочь. И придумали. Решили организовать комплексные бригады А это значит, что к каждому экскаватору прикрепили определенные машины на все время работы. Шоферы начали строго следить за порядком. Разгильдяев и лодырей стали подстегивать товарищей. После создания комплексных бригад землеройные работы на канале пошли быстрее. Дело стронулось с мертвой точки, и я снова беспрепятственно мог выигрывать секунды. Тридцать шесть. Тридцать четыре, тридцать три, тридцать одна, тридцать, двадцать девять с половиной. Ты понимаешь, Гриц, каждая последующая секунда давал все труднее и труднее. Наконец наступил великий день, когда учетчик торжественно объявил мою выработку за смену. Три тысячи кубометров. В тот день я чувствовал себя так, словно выиграл решительное сражение. А в моём рекорде написали в газетах, сообщили по радио. Тогда и мы с мамой прочитали, я тебе сказал, Гриша. И мама подумала, что этот Анатолий Бурак, возможно, и есть её троюродный брат, который пишет ей письма один раз в 5 лет. Да, это я и оказался, улыбаясь, подтвердил Анатолий. Помню, как я обрадовался, получив от твоей мамы письмо после многолетнего перерыва. Но письмо и опечалило меня. Я узнал о гибели твоего отца. Ну, вот так-то я попал в знатные механизаторы, и руководство решило выдвинуть меня на управление большим шагающим. Несколько человек, меня и членов будущего экипажа С-14-65, направили на Уральский завод тяжелого машиностроения принимать машину, на которой мы будем работать. Мы пробыли там 2 месяца и вернулись на Дон в длиннющем поезде, который привёз части нашего великана. С нами приехал конструктор большого шагающего, помогать собирать и осваивать машину. Тут нам, бывшим танкистам, артиллеристам, сапёрам, снова пришлось вспомнить фронт. В глухой степи были выроты землянки, которые до боли в душе напоминали нам блиндажи. И там мы, прикалывая чертежи к доскам обшивки, вечером учились, а утром шли на монтажную площадку и, коченеющими от мороза руками, помогали монтажникам собирать большой шагающий. Трудные были месяцы, но сколько у нас было неисчерпаемой энергии! Анатолий неожиданно щелкнул племянника по лбу и сказал, «На сегодня довольна!» Так и суббота же взмолился мальчик. Завтра можно подольше поспать. А кто обещал нарубить в воскресенье дров на целую неделю? Или опять на мать эту заботу свалить? Дровян рублю в день-то большой. Знаю я тебя. Полдня клюшкой лупить по снегу будешь, как в прошлое воскресенье. Да ещё и уроки надо сделать. Нет, хватит, молодой человек. Готовься ко сну. Гриши готовится ко сну, не было натменности. Он ткнулся головой в подушку и мгновенно заснул.